для него. Более того, Каган был заинтересован в развитии славянского флота как на Эгейском, так и на Адриатическом море, поскольку он увеличивал его преимущество в случае войны с византийцами. В 602 году он заключил союз с королем Лангобардов Агилульфом, и тот прислал по просьбе Кагана, опытных итальянских кораблестроителей в долмацию Смотрите выше, раздел 4. Таким образом было основано славянское морское дело, которое позднее достигнет расцвета, имея своим центром дубровник Рагуза. В 617 году аварский каган или баян, или сын баяна, умер. И, согласно распространенном впоследствии традициям международного права, аваро-византийский договор требовал новой ратификации. Наследовавший престол Каган использовал случай, чтобы нанести Византию удар. В его планы входило захватить императора Ираклия во время переговоров. Поэтому Каган предложил провести переговоры в городе Гераклея, современный Эраглии на берегу Мраморного моря, и настоял на том, чтобы император приехал собственной персоной. Ираклий, ничего сначала не подозревавший, с готовностью согласился и направился в назначенное место. Едва он достиг гераклеи, как был предупрежден своими шпионами о вероломном заговоре, и немедленно поскакал назад в Константинополь. Взбешенный Каган приказал своей орде атаковать столицу, Но гвардейские полки Ираклия вместе с регулярным гарнизоном сумели отбить натиск аваров. Орда разграбила предместье Константинополя и ушла на север, уводя тысячи пленников. Кулаковский, том 3, страница 53-55 Ираклий не мог послать войска, чтобы отомстить Аварам за предательство, поскольку все его внимание было сосредоточено на войне с Персией. Однако, чтобы как-то обуздать Аваров, он прибег к традиционному маневру византийской дипломатии восстанавливания одной варварской орды против другой. Юстиниан I, как мы знаем... Смотрите главу 4, раздел 10... Пытался предотвратить опасность со стороны Кутригуров, заключив союз с Утигурами. Теперь Ираклий сделал попытку установить дружественные отношения с Кутригурами, рассчитывая использовать их впоследствии против Аваров. Мы видели, смотрите выше, раздел 2, что вскоре после первого натиска Аваров Кутригурский хан признал себя вассалом аварского Кагана. В 582 году Каган назначил Гостуна ханом Кутригуров. Судя по имени, Гостун был скорее Антом, чем Кутригуром. Гостун, согласно Маркварту, это «хипокористикон». Смотрите, однако, Злацкого, том 1, главу 1 страницы, 383-384. «Преемником Гостуна был Курт, которому суждено было основать Великую Булгарию. Курт или Кубрат. О нем и его правлении, смотрите, Златарский». Том 1, глава 1, страница 84, 122. Согласно Злотарскому, Курт правил 58 лет с 584 по 642 год. Злотарский, том 1, глава 1, страница 84. А если так, то он должен был быть маленьким мальчиком во время вступления на престол. И есть некоторые свидетельства того, что его дядя Органа был регентом во время первого десятилетия его царствования. Златарский, том 1, глава 1, стр. 84-86 Однако в начале VII века Курт, должно быть, уже взял на себя всю полноту власти.